Глава 19. За дворцовыми воротами открывались изумительные сады, пылесадники и цветущие поляны, испёчерённые пешеходными каменными дорожками, в сравнении с которыми университетские аллеи выглядели сельскими тропинками. Зная, что мне ещё представится возможность оглядеться здесь получше, я не останавливалась и спешила вслед за Майером. Встречать нас вышли Элвин и Аштар, а не слуги. Это придавало некоторой уверенности в том, что нас не собирались сразу взять под стражу и выпустить из нее лишь обвенчанными. «Нас с Маритой поселили в одном из тех домиков», объяснил Аштар, указывая в сторону на хорошенькие одинаковые строения. «Да, они специально для гостей и созданы», подтвердил Элвин, подстраиваясь к нашему шагу и указывая путь. но это не про вас. Судя по всему, его величество желает за вами присматривать чуть ли не лично. Поэтому вам выделили комнаты в королевском крыле, раздельные, если интересно. Продержитесь друг без друга ещё совсем немного. Судя по всему, свадьба состоится с минуты на минуту, так спешат с подготовкой. Преувеличиваешь, глянул на него майер. Уж дождутся, наверное, Пока моя матушка переоденется. Преувеличиваю, согласился Элвин и добавил: "Но вряд ли слишком сильно. Наследника престола нет. Он уехал с дипломатическим визитом во вторую окраину, но даже его ждать никто не намерен. Иногда я начинаю подозревать своего отца в излишней эмоциональности. К чему спешить настолько?" Майер взял меня за руку. Да какая разница, если мы всё равно этого хотим? Вошли мы ни в центральные двери, где коридором быстреелись чуть склонившиеся лакеи. Элвин, будто издеваясь над ними, провёл нас дальше. Здесь ближе. Поясняю для тебя, Кнежна. Майер и так знает дворец как свои пять пальцев. На завтра назначен обед с придворными в вашу честь. «Я не успел разузнать, приедут ли на свадьбу какие-то почётные гости, но будьте к ним готовы». Мы попали в широкий коридор с множеством дверей, ведущих в разные комнаты. Скорее всего, здесь размещались члены королевской семьи, родственники и почётные гости во время визитов. Но до нужной спальни в тишине дойти не успели, и с дальнего пролёта к нам свернула целая группа женщин — Впереди шла особенно выделяющаяся худобой и ростом. Она могла посоревноваться с самой Хинандой. Густые каштановые волосы были заколоты в высокую причёску с таким невероятным количеством алмазных цепочек, заколок и прочих украшений, что мне стало страшно за её шею. Зато сразу стало понятно, кто передо мной. Императрица поприветствовала нас ледяным тоном. Добро пожаловать. Майер, рада снова тебя видеть в добром здравии. Сынок, ты даже ко мне не забежал. Нашли дела поважнее. Так это и есть книжно-эмельская. А ты не так дурна, как я надеялась. Свадебное платье ещё шьют. Завтра к тебе забегут портнихи для примерки. Оно будет восхитительно, даже не сомневайся. Элвин не был на неё слишком похож. Он обладал более мягкими и приятными чертами лица, но жёлто-оранжевые глаза выдавали их родство сразу. Я опомнилась и присела в глубоком реверансе. Благодарю ваше величество. Она смотрела на меня столь пристально, что кожа горела. Но кроме взгляда и немного двусмысленной реплики, я не увидела в императрице какого-нибудь сдержанного раздражения. Она просто разглядывала меня, как неведомого зверя, привезённого ей в подарок из-за моря. Более того, фрейлины, её сопровождавшие, выражали презрение более открыто. Некоторые буквально скривились. то ли прицениваясь к моему дорожному наряду, то ли навеки ставя печать презрения на моём лице. Одна так вообще изображала лёгкую тошноту от моего присутствия и выходила у неё довольно артистично. "Мам", коротко отреагировал Элвин на все её вопросы, выступил вперёд, кивнул и даже не поцеловал её в щёку. Я не могла оценить теплоту их отношений прямо сейчас. У меня самой с роднёй встречи проходят примерно так же. Но после объятий и нежного утешения, которое проявил Майер к своей матушке, разница бросалась в глаза. Но ведь женщина передо мной императрица. Наверное, даже объятия с родным сыном позволительны ей лишь за закрытыми дверями. Я ей не нравилось. Это было заметно, но я ей не нравилось вежливо, мягко, без атак и выпадов, в отличие от скукожившейся девушки с тошнотой. Приглядевшись, я вздрогнула. Та Фрейлина тоже принадлежала к роду драконов. Вертикальные зрачки не оставляли сомнений. А это означало, что вести она себя может как угодно, вздорно. Разве что сама императрица её и садила бы, если бы повернулась назад, и это разглядела. К счастью, долго нас задерживать она не стала. Элвин сослался на усталость после долгой дороги, а ночь уже близилась. Нас с Майром ещё надо разместить в выделенных комнатах. Правда, в мою, которая оказалась ближе, вошли все трое. Аштар с удовольствием осматривал обширные покои невесты. Майя устало тёр шею, а Элвин объяснял. Комната твоего жениха следующая по коридору, Майя, напротив его. Книжна, если тебе понадобится куда-то пойти, то лучше позови одного из нас к себе в попутчики. Я не утверждаю, что ты чем-то рискуешь, но недовольных вашим браком здесь много. Не убьют так настроение подпортит. Уж в этом будь уверена». Я устала, опустилась в кресло, обитое красным бархатом. Тоже не удержалась и, подражая своему будущему супругу, потерла заломившие виски. «Уже заметила», — признала я. «Одна фрейлина, видимо, драк Шелли, вообще выглядела так, словно готова плюнуть мне в лицо. И, похоже, попробуют осуществить, когда её величество не будет рядом». Это не фрейлина. Одновременно сказали Элл и Майер. Последний рассмеялся и пояснил. Сразу за ее величеством стояла Аннабель, жена Тирия. Ого! Протянула я самодовольно. Первый день в столице, а уже заполучила такого врага. Законную супругу законного наследника престола. И она же станет следующей императрицей. Кажется, этот месяц начинается для меня не скучнее предыдущего. Она не враг тебе, возразил Элвин неуверенно. То есть Анабель, как и другие осведомлённые, винит тебя и твою семью в созданных проблемах на границе. Прости уж им эту неприязнь. К тому же, как раз у неё полно причин быть недовольной жизнью, это далеко не самое главное, ну ты знаешь. Не знаю, воскликнула я. О боги, снова против меня играет неосведомлённость в столичных сплетнях. Очнитесь, господа шели, откуда мне знать, что тут происходит? Аштар отошёл от окна и плюхнулся на диванчик слева от меня. И он был в курсе, что только добавила обида Зато хоть объяснил. Она законная супруга старшего брата Элла и будущая императрица. Всё верно. Но она не единственная для своего дракона. Тири давно любит свою фаворитку, которая живёт тут же при дворце. И недавно стало известно, что его возлюбленная носит ребёнка. Хотя Аннабель и выходила замуж, понимая примерно своё будущее, но сейчас у неё не лучшие времена для хорошего настроения. Сама должна понимать с вашей женской точки зрения. Я понимаю, кивнула, успокаиваясь и взвешивая услышанное. Особенно если она ещё не понесла будущего наследника, какого ей будет наблюдать, как её муж нянчиться с младенцем от другой женщины, в которой души не чает. Уговорили, прощаю ей неприязнь. Я бы на её месте тоже врагов в каждой встречной видела. А та фаворитка, возлюбленная наследника престола кто? Ведь ей тоже не сладко. Всех пожалела, Мейрс снова смеялся. хотя на самом деле хочешь услышать полный политический расклад, чтобы самой не оказаться в гуще событий. Ирта — любовница Тирия, из старого, но незначительного провинциального рода. Она даже не Шелли, потому старается лишний раз носу не показывать на светских раутах, хотя демонице очень сложно держаться в тени». Наверняка после удачного разрешения родов мы ещё увидим её характер в полной красе. Демоница, я очень удивилась и глянула снизу на Илвина. Ми лорд, до да вас это кажется семейное из всех возможных кандидаток любить только демонов. Осеклась от его взгляда и закончила спокойнее. Но вам повезло намного больше. Вы всё-таки женитесь на любимой. Избегите всех этих дрясг. Мне удивляться нечему, князья тоже нередко заключают браки по расчёту, вот только в таком случае любовниц своих на показ не выставляют. Но чем больше я думаю об особенностях драконов, тем меньше я завидую вашей доле. уж особенно доле коронованных отпрысков. Примите ещё раз мои поздравления, лорд, что её избежали. Спасибо, княжна. Эльвинск кривился в ответ. "Пора расходиться, пока ты не залила меня своим умилением до да удушья. Скажи, если что-то нужно, я позову служанок". Я покачала головой, мне ничего не было нужно. А уша разоблачиться и принять ванну, я сумею. За год в университете давно научилась обходиться без посторонней помощи. и всё же жаль, что Мариту выселили в домик вне дворца, а Хинанда наверняка сейчас с Элвином. Мне бы сейчас не помешала подруга. А уж сколько бы я отдала за одну молчаливую партию в Мацхэ возле Камина. Полжизни бы не пожалела. Весь следующий день прошёл относительно спокойно. Даже обед с придворными обошёлся без жертв. Его и её величества почтили нас своим присутствием, а иначе боюсь меня так и пожирали бы со всех сторон презгливыми, недоуменными или яростными взглядами. По последним я угадывала тех, кто осведомлён о восстании в седьмой окраине и штрафе, выплаченном, чтобы уладить последствия. Это остальные лишь рассматривали меня и недоумевали, отчего же дракон остановил свой выбор именно на мне. Но эти люди меня по понятной причине беспокоили намного меньше первых, поскольку я знала, их мнение обо мне рано или поздно поменяется, а дракон, который женится по настоящей любви, должен вызывать уважение, а не презрение». С появлением императора и императрицы обстановка резко поменялась на благотворную. Всё дело было в их отношении, они беззаботно расспрашивали нас об учёбе, о благополучии господина Дастерса и о том, как теперь студенты организуют праздники. Никакого высокомерия или презрительного вделения именно моей персоны я не уловила. Это же заметили прочие присутствующие за огромным столом и тоже перестали так злобно сыркать. Едва меня кто-то пытался расспросить о семье или родине, как в разговор нагло вмешивалась Хинанда, а ей тут же потакал Элвин. С своей идеальной слаженной командой они защитили нас с Майером от всех неудобных вопросов, просто не дали им шанса быть заданными. Поговорили и об организации свадьбы. Я с деловитым видом обсуждала с самой императрицей, какой цвет роз лучше подойдет к золотому залу, где будет совершаться свадебный ритуал, а какой к серебряному, где уже расставляют столы для последующего банкета. За столом все усердно изображали, что вовсе не обескуражены такой спешкой. Вчера мы только приехали, а завтра уже состоится свадьба. И я, как ни в чём не бывало, делилась с ближайшей по столу фраелиной опасениями, как бы мои ноги не устали за целый день от праздничных туфель, а она, растерявшись от моей незамутнённой доброжелательности, заверяла, что обязательно распорядится приготовить мне несколько пар на смену, таких, чтобы под моё роскошное платье точно подошли. Мне кажется, я выглядела достойно и в грязь лицом не ударила. Родители Майера, которых сегодня усадили напротив нашей пары, улыбались мне всё шире. И от их улыбок настроение прибавлялось ещё сильнее, ведь именно их мнение обо мне было наиважнейшим. Обед затянулся на несколько часов. Надеюсь, во дворце не все трапезы такие длительные. Уже наступил вечер, когда мы с Майером распрощались в коридоре, чтобы встретиться завтра и войти в новый статус законных супругов. Он наклонился, поцеловал меня в щёку и прошептал в самое ухо: "Волнуешься, Аиса?" Всё меньше и меньше, честно призналась я. Если меня не сожрали тогда, когда все вооружились вилками и столовыми ножами, то завтра придворные точно до моей плоти не доберутся. Не хочешь глянуть на моё свадебное платье? Уже должны были доставить в спальню. Знаю, знаю, что это не принято, но не в нашем же с тобой случае. Он глянул на меня с лёгкой улыбкой. Вот это меня до сих пор беспокоит больше всего. Наш с тобой случай. Ты даже не волнуешься о простых романтических традициях, как не волнуюсь о них я. Сомневаюсь, что богиня одобряет такие союзы. Одобряет? решила я за всех небесных светил. Тогда до завтра, Майер. Завтра надеюсь тебя поразить самым великолепным нарядом за всю жизнь. Встала на цыпочки и теперь сама чмокнула его в щёку, сжав пальцы на его сложенной руке. Служанок сразу отослала. Они принесли специальные мази для волос, которые стоит нанести на ночь и сделать локоны податливыми и блестящими. Но я заверила, что с этим справлюсь сама. Времени у меня было достаточно и на ароматную ванну, и на то, чтобы тщательно рассмотреть каждую вышивку на жемчужной ткани. Длинная фата будто гипнотизировала, затуманивала взгляд. Но я тряхнула головой и отошла от неё, я не испытывала страха и сомнений, но очень боялась, что начну, и не давала себе ни единой для того возможности. Я долго стояла у окна и рассматривала темнеющие аллеи, многочисленные столичные огни вдали и едва проклёвывающиеся из черноты звёзды. И не могла поверить, что я здесь, в сердцевине, жива, здорова, Завтра выхожу замуж за дракона, которого не люблю, но которому бесконечно доверяю. Многие о такой судьбе и мечтать не смеют. Я сама ещё какой-то год назад жила будто на плахе, затянувшейся казню и только ждала, когда же придёт мой конец. Сейчас я обязана быть счастлива. Целый час я заставляла себя ощущать, насколько же я счастлива. Устав от этой тяжёлой работы, взяла банку с мазью для волос и отправилась в ванную. Но в этот момент в дверь тихо постучали. Я не успела ответить. Дверь распахнулась, впуская саму императрицу. Ойкнув, я присела в реверансе, хотя и почувствовала себя неприлично одетой, всего лишь длинный пиньюар. Её величество, к счастью, была одна. Голосов фрейлин не раздавалось даже из коридора. Она махнула рукой, Останавливая мои ненужные извинения за вид. Успокойся, Айса. Я зашла поговорить. Садись. Отставив банку, я поспешила занять место напротив, высоко поставленное особый и ждала, когда она начнёт разговор. Показалось, что в глазах её не было негодования моим поведением сейчас или за обедом, лишь какая-то усталость. Итак, тебе здесь удобно? Не нужно ли ещё чего? Понравилось ли платье? Оно божественно, ваше величество, я ответила с удивлением, поскольку понимала, не для этих вопросов императрица пришла, а они лишь предисловие. Я не ошиблась. Айса, то лёгкое принобрежение к тебе при дворе, которое ты уже наверняка ощущаешь, пройдёт. Уж я постараюсь поспособствовать, чтобы оно прошло. Всё семейство Кеймаров сейчас ищет древнего мага, чтобы подарить тебе долголетие. Именно поэтому никого из них не было на сегодняшнем приёме. Давай уж простим им эту отлучку ради благой цели. Я только что от верховного колдуна интересовалась твоим делом. К свадьбе они не успеют, но мне кажется, что рано или поздно они лекарство отыщут. И тогда ты со своим дорогим мужем проведёшь столетие в совместном счастье. Вы очень добры, ваше величество. Прозвучало совсем уж жалко, так и хотелось в конце добавить: почему? Удерживалась я только на воспитание. Но любопытство уже начинало превалировать. Императрица чуть склонила голову и пристально глядя мне в глаза, задала странный вопрос: «Так вы с Майером полюбили друг друга?» «Мы очень привязаны к нему и ради него готовы на любую доброту». «Полюбили?» — ответила я. «Разве мы женились бы, вопреки всем предрассудкам, если бы не полюбили?» «Врёшь!» — она произнесла устало и вскинула руку, прерывая мои реплики. Повторила громче и злее. «Врёшь!» Не забывай, что говоришь с драконом, очень могущественным драконом, ведь я равесница моего возлюбленного мужа. Мы чутко улавливаем эмоции своих родных и любимых, но способны хотя бы приблизительно понять и чувства всех остальных людей. Ты не любишь своего жениха, в тебе нет ни грамма страсти к нему или хотя бы влюблённости. Анна резко встала и подошла к окну, отвернувшись от меня. Закончила намного тише и спокойнее. И я благодарна тебе за эту жертву. Жертву, я повторила эхом. Анна невесело усмехнулась. Разумеется. Я вижу твою силу. Вижу, как остервенела ты следующей из сделки, которую заключила с императором. И за это я тебя искренне благодарю. За это же буду помогать тебе здесь, пока удат хватит моих сил. За это же мы с его величеством прощаем тебе и твоей семье те проблемы, которые вы создали. Если имельские князья способны порождать таких детей, они в любом случае выгрызут себе свободу, не сегодня, так завтра. Я тоже поднялась на ноги, задрожав от неясного волнения, и врать ей, почему-то отчаянно не хотела. Императрица уже уловила самое главное, потому и другую ложь скорее всего заметят. Я не подведу вас, ваше величество. Пообещала тихо, но уверенно: "Я слишком сильно ценю вашего сына, чтобы создать ему любые проблемы. Простите меня за дерзость, я всё-таки осмелюсь спросить: почему вы так отчаянно боитесь его выбора? Разве ваш старший сын, счастлив от того, что женился на нелюбимой? Кирилл счастлив, потому что всё равно проводит большинство ночей в постели своей любовницы". От его жены требуется только родить нам внука и дальше носить прекрасные платья, которые она бэль очень идут, цинично объяснила императрица. Ты, кажется, не поняла самого важного. Элвин, с его мудростью, самоконтролем и спокойствием, намного проще было бы вынести бремя власти. Если бы боги существовали, то они подарили бы мне сыновей в другом порядке. У меня от такого неуместного признания дыхание перехватило. Вы? Вы хотите сказать, что размышляли об изменении порядка престола наследия? Конечно, нет. Она повернулась и посмотрела на меня. Для Империи нет ничего хуже семейных дрязг за власть. Но кто знает, что произойдет в будущем с Элвином и Тирием? с их детьми или внуками. И это объясняет, почему мы не можем разрешить Элвину допустить настолько глобальную ошибку. Ему в любом случае быть, если не императором, так главой рода Ео. На самом деле мы обожаем Хинанду. Этого демонёнка невозможно не любить, но были против их помолвки как раз на случай непредвиденных изменений. Однако она молода и может родить несколько детей, и если боги разрешат, хотя бы один из них будет драконом. То есть его брак с Хинандой не полная катастрофа в отличие от Она замолчала и демонстративно глянула на мой живот. Я бездумно прижала под грудью рукой. Вы знаете? Да. От Зохора подтвердила она. И этот твой изъян уже не исправить никакой магией, Герцог Кеймар подтвердил. Теперь понимаешь, почему я благодарю тебя за твою жертву. Быть может, у Элвина пройдёт привязанность к тебе. Или же вы когда-нибудь сдадитесь, и ты попросту станешь его любовницей. Это уже не будет иметь такого значения, если даже над он будет на той, кто может произвести на свет дракона и наследника рода или даже короны. Но я своего сына знаю. Он не Тирий. Он не позволит единственной любимой называться всего лишь фавориткой. Вот именно здесь корни моей благодарности к твоей сдержанности. Сейчас вблизи я даже чувствую, какую прочную заслонку ты ставишь перед своим нутром и прочим миром. Понимаю. Я смотрела в её глаза прямо и не отводила взгляд. Но почему вот так откровенно со мной, ваше величество? Чтобы ты хорошо представляла себе ставки. Она медленно направилась к двери. и чтобы свою душу хоть немного облегчить пока мой младший сын сидит под стражей. Я воскликнула: "Элвин под стражей?" "Да", императрица опустила глаза. "Мой сын, моя гордость и наследник лучших черт моего рода, сейчас сидит в своей комнате с выставленной охраной. Почему же Я тутBлин, я была готова побежать в коридор и убедиться, что всё действительно так. Потому что сегодня за обедом я почувствовала, что он крайне близок к тому, чтобы всё разрушить. Оставить на твою силу воли, я не имела права. Но почему-то сейчас чувствую, что напрасно тебя недооценивала. Думаю, что Элвин ближе тебя к тому, чтобы сдаться. Его заслонка уже трещит по швам. В выборе сердца, к сожалению, он оказался больше похож на своего эмоционального отца. Хотя именно за это я когда-то своего мужа отчаянно полюбила и называю единственным на протяжении столетий. Но моя история сразу была другой. Я родилась драконом и могла рожать драконов. В твоей истории уже нет важнейших предпосылок, и я очень на тебя надеюсь. Я не подведу, заверила я снова. Императрица улыбнулась тепло, почти ласково. До завтра, Айса. Завтра большой день. Она уже приоткрыла дверь, но вдруг её захлопнула и обернулась ко мне, будто только о чём-то вспомнила. Кстати, раз уж мы нашли общий язык, то предупрежу тебя завтра на свадьбе будет присутствовать зохар рока Что? я крикнула чрезмерно громко и даже покачнулась, но её величество безжалостно добило. Ты слышала? Мы сами его пригласили, и это очень важно с политической точки зрения. Сделай вид, что вообще его не видишь. Перетерпи его присутствие всего несколько часов. Он там будет в точно таком же положении. Император смог закрыть вопрос с нападением дракона, но великий князь обвиняет тебя в предательстве и бунте. Центрина не вмешивается в дела краин и даже гладитика оказывает дань уважения бедному пострадавшему великому князю. По суди сама Если Зоха Рока будет присутствовать на вашей свадьбе, то уже никогда не сможет заявить на тебя права. Глупо будет поднимать вопрос о преступлениях в его землях, если сам пил за счастье молодых и тем признавал за тобой статус Шелли. «Это цена твоей свободы и благополучия. Сойдёт?» Я кивнула, хотя меня страшно замутило. Да, её рассуждения звучали логично. Меня действительно хотят отдать за Майера, и так, чтобы даже старый враг больше не смел посмотреть в мою сторону. Вот только императорская чита не понимает. Вернее, они прикладывают все силы, чтобы не понимать. Цена свободы разумная, но речь идёт о свободе и жизнях тысячи людей. Завтра я буду сидеть за одним столом с монстром, который уже собрал новую армию для истребления моих земляков, и буду молчать, трусливой овцой, как будто волнует меня только собственное благополучие. Как жаль, что смертельные яды изучаются только на старших курсах, иначе мне нашлось бы чем заняться в предсвадебную ночь. Не может же быть такого, чтобы завтра мы с ним встретились и разошлись в разные стороны, оба живы и невредимы. И сильно сомневаюсь, что в данную минуту Зохар не думает о том же.